Редактор долго ворочался в большой кровати, пытаясь уснуть. Несколько раз ему послышалось, что по саду кто-то ходит. Один раз он даже не поленился и встал, посмотрел в окно. В сплошной тьме ничего не разглядел. На душе стало как-то неспокойно. Все замки в доме с наступлением тьмы закрывались. Но этот домик строился для дочери чиновника, а не по заказу Наф-Нафа. Входные деревянные двери были больше стеклянными, нежели деревянными. А вокно придлуженные сноровки можно влететь на самолёте. Кустику померилось движение, словно кто-то присветил он и высунул голову из кустов, и через миг снова спрятался. Бандит чуть ли не ежедневно предлагал выставлять посты, но Пётр Валерьевич всегда отвергал эту идею. Людей мало, оружием кроме самого бандита никто не владел. Получится не охрана, говорил он, а лишнее привлечение внимания. Так дикие подёргают двери и уйдут. А начнем и стрелец бегутся со все округи. Костик минут 5 вглядывался в темный сад, но больше ничего не разглядел. Вернулся в кровать. Он не понимал, правильно ли и принял решение выбраться с базы. В словах Тамары была логика, как-то бредово всё выглядело. Люди одичали и ведут себя словно животные, а единственными нормальными остались лишь те, кто находился в коме. При этом Пётр Валерьевич непоколебимо уверен, что всему виной вирус. Марина на этот счёт молчала с таким усердием, словно и нет у неё медицинского образования. Бывший редактор перевернулся на другой бок, под окном зашуршало. Там определённо кто-то находился. Костя подумал об этом уже отстранённо, а в следующую секунду сладко спал.